Глава 4. Соболева высадила меня у здания базилики Святой Екатерины. Я подхватил свой чемодан и направился к главному входу. Странно, но на мои звонки по-прежнему никто не отвечал. Пришлось наплевать на приличие и зайти в здание. Пресс-виттер Андреа Ринальди. Я обернулся и увидел крепкого вида парня в дорогом костюме. «Да, это я. Пройдите в исповедальню, там вас уже ожидают». Секьюрити указал на правую часть базилики. «Чемодан можете оставить здесь. Мы позаботимся, чтобы ваши вещи доставили в апартаменты». Я не стал спорить. Прошел в исповедальню и уселся на скамью. Послышался тихий скрип. Кабинка исповедальни начала медленно опускаться вниз. Вот так сюрприз. Это же замаскированный лифт. Дверь отошла в сторону. Я поднялся со скамьи и оказался в огромном помещении, разделенном на секции. Тут находились сотни стеллажей, на которых были расставлены книги. Увы, но как следует осмотреться мне не дали. «Ну чего ты там встал, как римская колонна? Двигай сюда!» Я спустился по лестнице и подошел к массивному деревянному столу с установленным на нем компьютером. Собеседника я не видел, так как его скрывала высокая спинка кожаного кресла. Пресвитер Андреа Ринальди прибыл к вам по поручению», «Да не тянись ты, как салага! Мы не на параде, присядь!» «Пока лякаем о делах наших скорбных!» Я занял предложенное место. «Значит, говоришь, ты сюда прибыл шпионить по поручению старика Роше?» «Да не дергайся ты так! Мне хорошо известно, кто ты такой и с какой целью сюда приехал!» Кресло медленно развернулось в мою сторону. Сначала я решил, что стал жертвой чьей-то шутки. Даже для меня, привычного к потусторонним сущностям, происходящее выглядело слишком. В кожаном кресле развалился енот. Возникла неловкая пауза, во время которой мы рассматривали друг друга. Собеседник бросил на меня задумчивый взгляд и ехидным тоном уточнил. «Скажи-ка мне, друг Андреа, ты такой закаленный, или у тебя куртку украли? Климат-то у нас не очень располагает к подобной моде. Это Петербург, а не твоя солнечная Италия. Если ты ненароком заболеешь, я не дам тебе ни единого грамма ингредиентов с моего склада. Чего молчишь, Усек? Ты сейчас...» «Шутишь?» Енот тяжело вздохнул и закрыл мордочку лапками. «Господи, как же тяжело с этими людьми!» «Повторяю, для тех, кто в танке. Я никогда не шучу. Пойми, если бы я хотел доставать людей, уже давно бы выучился на акушера. Так что давай, салага, поднимай с пола свою челюсть и пойдем принимать дела. Кстати, меня зовут Джузеппе. Для друзей просто джуз. Но для тебя... Энсан Сельма Джузеппе Мария Феррари». Я немного отошел от ступора и уточнил. «А почему я не могу называть тебя просто Джуз?» «Потому что пока такой зеленый экзорцист, как ты, не может рассчитывать на подобную милость с моей стороны». «Мне послышалось? Или ты назвал меня зеленым? «Нет, не послышалось. Могу повторить. Если бы не безвременная кончина моего шефа, твои ноги бы не было в этом священном месте. Но чего встал? Бери уже меня на руки. Или я, по-твоему, должен сбивать свои лапы, таская с тобой по крипте. Ну уж нет, давай, будь панькой. Подставь товарищу крепкое мужское плечо. Не успел я ничего предпринять, как енот ловко перебрался на стол а оттуда мне на левое плечо. Э, так-то лучше. Давай, поднимай свою задницу с кресла и иди прямо до вон тех полок. Ага, молодец. Хорошая лошадка. Енот одобрительно потрепал меня по щеке. Значит, слушай меня внимательно, сынок, и запоминай: те бугаю входа отвечают за нашу безопасность. Их задача – охрана подступов в крипте. В случае Большого Шухера они должны отвлечь на себя внимание и задержать противника. Система безопасности тут многоступенчатая. Стандарт в виде камер наблюдения и прочей технической лобуды тоже присутствует. Есть еще куча ловушек, предназначенных для гостей из-за черты. Каждый вступающий в должность экзорцист в обязательном порядке добавляет в структуру защитных чар что-то свое. Есть несколько запасных выходов, ведущих за пределы базилики. Обычно при входе мы пользуемся исповедальней. «Это самый лучший и быстрый вариант попасть на нижние уровни. Правда, если кто-то из темных попытается прорваться тем же путем, ему придется несладко. «Слушай, Джус, это все, конечно, жутко интересно, но, может, объяснишь местные порядки?» «Андрея, будь паинькой и переформулируй свой вопрос, а то я ни черта не пойму, чего тебе от меня нужно». Я вздохнул, погасив зародыши приступ раздражения. «Я хочу знать про остальных служителей базилики, кто кому подчиняется и под чьей мы юрисдикции. «Есть ли у нас начальство и прочие расклады?» «Пока единственный твой босс – это я!» Енот хлопнул себя лапой по груди. «Сынок, если ты еще не понял, мы сами по себе!» «Получается, остальные служители не в курсе, чем мы тут занимаемся?» Все верно!» «По большому счету, все из-за того, что мы имеем более высокий уровень допуска. Да и подписку о неразглашении еще никто не отменял. Кстати, тебе тоже придется подписать все необходимые бумаги. Базилика и её персонал – наше прикрытие!» В случае серьезных проблем, их непосредственная задача не дать противнику прорваться в крипту. Джус, скажи, а зачем вообще нужно это хранилище? Не проще ли уничтожить все эти проклятые вещицы? Хе, ну если ты не понял, мы тут не только их складируем, но еще занимаемся изучением, разрабатываем способы противодействия. Иногда, чтобы успешно сражаться с противником, необходимо выявить все слабые места и нанести один точный удар. «Собраны тут артефакты из тех, что просто невозможно уничтожить без серьезных последствий. Внутри некоторых предметов собрано столько потусторонней энергии, что страшно представить, что будет, если она разом выплеснется в реальный мир. Тормози у стеллажа с цифрой 6. Теперь направо». Енот быстро потянул на себя несколько книг, и стеллаж с тихим щелчком отъехал в сторону. «Ох, ты ж не задача какая, Сариан! сейчас все исправлю». Пока енот возился с книгами... Я рассматривал десятки полок, забитых однотипными ящиками. На стенах комнаты висело разнообразное оружие, в том числе средневековое. Сюда тебе еще рано, вот так-то лучше. Еще один стеллаж уехал в сторону, открывая доступ в небольшое помещение с каменными стенами и полом. Все доступные взгляду поверхности были покрыты десятками рун и печатей, а посреди комнаты на постаменте находился пульсирующий кристалл. Тут, как ты и видишь, у нас находится стационарный накопитель, сердце комплекса. «Это еще один из рубежей нашей обороны. Можно сказать, последний ее край. При нападении можно будет черпать силу прямо из кристалла. Так, с накопителем, думаю, тебе все понятно». Заметив, что я не проявляю к артефакту должного интереса, енот снова активировал скрытый механизм. Стеллаж с книгами встал на место. «Теперь по твоим обязанностям. Будешь каждый день сливать в накопитель десятую часть резерва». «Хорошо, нет проблем», — улыбнулся я. Как ты уже понял, все, что находится снаружи базилики, это ширма для нашей деятельности. Прикрытие, крыша, называй как хочешь. Мы те, кто стоит между тварями с той стороны и простыми людьми. Как видишь, в крипте хватает разнообразных сюрпризов. Но главное её богатство – библиотека. В ней можно отыскать почти все ответы по специфике нашей работы. При необходимости мы дополняем собранные здесь архивы свежими данными. Неужели при таком объеме информации могут возникнуть сложности? Енот почесал нос и пояснил. «Изредка бывают случаи, когда приходится искать решение возникших проблем самостоятельно. Есть ведь такие гады, которые досаждали людям еще до зарождения письменности. Видишь, вот эту секцию? Тут хранятся книги по теории и практике экзорцизма. Так что в свободное время сможешь подтянуть свое мастерство. Под нами на уровень ниже находится полигон. Там можно безбоязненно отрабатывать любые заклинания и попрактиковаться во владении оружием, но это позже». Вон в том углу, за бронедверью, вход в лабораторию. Хранилище ингредиентов расположено по соседству. У стены справа от нас полный каталог и картотека. На досуге покажу, как пользоваться. Мы прошли еще с десяток метров. Стой. Видишь этот коридор? За ним находится твоя конура. Там ты будешь проводить свободное службы время. Да, кстати, всю зарплату придется отдавать мне. Нет, ты не подумай, я не претендую на место твоей избранницы. Но Питер — город искушений. «Поверь, в моих лапах твои... наши деньги будут в полной безопасности. Вы, люди, привыкли тратить средства на всякую ерунду вроде алкоголя, сигарет и продажных женщин. В общем, пока я не забыл, отдавай всю валюту. Верну, когда станет понятно, что тебе можно доверять». Я показал еноту Дулю. «Эх, ладно, не прокатило. Признаю, ты победил. У тебя больше хромосом». «Итак, что у нас дальше по списку?» Енот почесал бок. «А, вспомнил». Что касается еды, можно, как мой покойный шеф, заказывать доставку продуктов. Или ходить за хавчиком самостоятельно. В твоей конуре есть неплохой холодильник. Сейчас там пусто, поэтому на сегодняшний вечер предлагаю заказать пиццу. Только давай сразу договоримся. Никакого веганства в этом доме. Я хохотнул. Андрея, пойми меня правильно, я ничего не имею против людей, которые мучают в пароварке несчастный кабачок. Но мне нужно держать себя в форме. Зелень хороша лишь, когда она хрустит у тебя в бумажнике, но никак не на зубах. Да, чуть не забыл. В твоей конуре есть спальня, кухня и ванная комната. Еще одно правило. Закрывай все двери и не искушай меня приглашением в гости. Если, конечно, не хочешь, чтобы один шибко-шустрый енот навел свой ордунг в твоей уютной квартирке. Что касается стирки, то у нас самообслуживание. Каждый сам за себя. Мм, джоус я думал, енотам нравится возиться в воде. «Конечно, нравится, мы же полоскуны. Но это не значит, что я разрешу тебе пользоваться моими тазиками. Будем придерживаться принципа разделяя властвуй. Тазы мне, а стиральная машинка в твоем полном распоряжении». «Хорошо, я тебя понял». «Странно, но несмотря на вздорный характер, енот мне все больше нравился». Его болтовня и юмор не слабо заряжали позитивом. Да и не было в Джусе ничего демонического и потустороннего. Скорее всего, появлению этого существа поспособствовал мой предшественник». Думаю, он просто устал от одиночества и каким-то образом превратил обычного с виду енота в это да нельзя болтливое создание. «Эй, алло, не отвлекайся!» Енот помахал лапой перед моим лицом. «Извини, я задумался. Так, что ты там говорил?» «Я просто сказал, что если не будешь прислушиваться ко мне, то закончишь как Цезарь». «Ты сейчас про салат?» «Нет, я про то, что если нарушишь правила проживания, получишь кучу проблем со стороны одного мстительного енота. Идём дальше». За той дверью у нас хранилище. На полках лежат самые безопасные образцы. А вот под бронестеклом находятся особо гадкие артефакты. Там куча всякой дряни, начиная с проклятых безделушек, заканчивая гримуарами чернокнижников. Мой тебе совет: без меня там ничего не трогай. Оторвет руки вместе с причиндалами. Магия. Нет, я. Ха, не вижу ничего смешного. Все рабочие артефакты и книги выдаются строго под роспись. Потеряешь или сломаешь, будешь платить штраф. А расценки у меня серьезные. Мы не бюджетная контора. Кстати, раз пошла такая пьянка, то официально уведомляю тебя, что я уже распечатал договор материальной ответственности. Он лежит на рабочем столе. После экскурсии советую ознакомиться и подписать. Да, самое главное и важное правило. Никаких гостей в хранилище. Ну а как же ты тогда собираешься заказывать еду и доставку продуктов? «Поверь, договориться с ребятами из охраны не так уж и сложно. Скину деньги на карту начальнику СБ, и дело в шляпе. Интернет, спутниковое ТВ и прочие радости жизни оплачиваешь ты. Следующее правило. Все рабочие встречи проводятся либо в ресторанах, либо в мотелях». «В мотелях?» «Да, весь блуд строго за пределами этого места. Мы как-никак живем под храмом, поэтому нужно соблюдать элементарные приличия. Да, и чтобы никакого табака». «Опасаешься за книги и антикварную мебель?» «Нет, просто у меня астма». Идем дальше по списку». Посторонний в крипте — это табу». «Да ладно?» «Понял я уже, можно было и не орать, не в ухо». «Вот отлично! Рад, что мы нашли общий язык». «Кстати, Джус, в Ватикане сказали, что моя работа будет заключаться в консультировании и всестороннем содействии местным властям». Все верно. Только после гибели шефа и его напарника из спецотдела». Все пошло под откос» сотрудничество накрылось медным тазом. «Жаль. Я думал, ты расскажешь мне о специфике работы и ведешь в курс дела». «Дело? Не смеши меня, мой юный друг. В данный момент у нас нет ни одного дела в разработке. Наша контора – это международная организация. Наша задача – помогать местным властям распутывать дела, связанные со всякой чертовщиной. Плюс в особо тяжелых случаях нас вызывают для проведения обрядов экзорцизма». В остальном же вся наша работа сводится к рутинному копанию в бумажках и прочей ерунде. Здесь тебе не Ватикан. Тут все устроено иначе. Русские не верят ни в бога, ни в черта. Нашу организацию возродили лишь в девяностые годы. Ты, конечно, не слышал про это. Это совпало по времени с захлестнувшей страну волной бандитизма? Как ты понимаешь, это все из-за того, что никто не контролировал сущности, прорывающиеся с той стороны. Ну а почему этот отдел находится здесь? «Какое дело Риму до этого места?» «Андреа, это высокая политика, и не нам судить о причинах нашего здесь нахождения. Думаю, что ответ кроется в искалеченной энергетике этих мест. Ты ведь заметил, что тут почти не бывает солнца. Вот и лихорадит наш славный город от проявления всякой бесовщины. Что мешает духу? Подселиться в тело незадачливого туриста, сесть в самолет и творить жуть уже на территории Рима. Правильно, ничего не мешает». «Кстати, джус я тут во время полета обезвредил одну проклятую вещицу». «Ты про это?» Енот показал мне шкатулку. «Ах ты! Еще одно правило. Будь всегда на чеку. Андре, а может покажешь, в каком кармане твой бумажник? А то я его не смог найти». «Джуз, ты ведь понимаешь, что содержимое шкатулки опасно?» «Понимаю, но ничего не могу поделать со своей натурой. Даже босс смирился с моими выкидонами. Извини, такова моя природа». Я требовательно протянул руку. Енот тяжело вздохнул и вернул мне украденное. «На, держи. Теперь будешь знать, что если кто-то лизнул твой зад, нельзя расслабляться, это всего лишь смазка». Я поспешно убрал артефакт обратно в карман. «Раз ты так хорошо обо всем осведомлен, значит, в курсе текущих отношений нашей церкви и местной?» «Конечно». «Хорошо. Тогда расскажи о местной церкви и ее позициях. Неужели здешним церковникам не под силу самостоятельно решить проблему нечисти? Зачем нужны мы?» Енот вздохнул и почесал брюхо. «Дело не в слабости местной церкви, а во влиянии на умы верующих. Риму просто жизненно необходимо постоянно расширять сферу своих интересов. Поэтому мы и вынуждены работать вдали от солнечной Италии». Енот задумался. «Давай услуга за услугу. Я рассказал тебе, что знаю, а ты ответишь на мои вопросы». «Хорошо, договорились». Я пожал протянутую енотом лапу. «Ты еще не в курсе, кого назначили на место погибшего оперативника?» «Без понятия. Но в аэропорту меня встретила молодая девчонка. Старший лейтенант Анастасия Соболева. Ну и как она тебе?» «Ничего, симпатичная, рыжая и зеленоглазая». «Да я не про внешность, а про профессиональные качества. Честно говоря, не было времени их оценить». «Все с тобой понятно. Наверняка всю дорогу пялился на ее сиськи». Енот закрыл лапами глаза и запричитал. «Не успел сойти с трапа самолета, уже запал. Дела». «Да не, брось, Джуз» мы с ней знакомы пять минут. «Андреа, не лепи Горбатова. По моим расчетам вы должны были приехать гораздо раньше. Может, расскажешь, где вас носило». «Извини, но мне не до этого. После перелета жутко хочется спать». «Ну-ну, ты как трусливый заяц, бежишь от серьезного разговора». «И ничего я не бегу». «Бежишь». «Нет». «Да». «Нет». «А вот и да. Если ты забыл, я енот, и у меня нюх на такие вопросы». «Учти, салага, твои личные отношения не должны мешать работе. Иначе я буду вынужден изложить свои наблюдения в отчете. Ты меня шантажируешь?» «Нет. Я, как более опытный и мудрый сотрудник нашей базилики, предостерегаю тебя от ошибок. Ты совсем не знаешь русских женщин. Это тебе не смазливые итальянки. Ладно, Джус, поговорим об этом позже. А теперь давай я дам тебе полсотни евро, и ты закажешь нам пиццу». «Так с этого и нужно было начинать». Купюра исчезла в лапах моего коллеги. Мордочка енота прямо расцвела от удовольствия. Он соскочил на пол и махнул мне лапой в сторону апартаментов. «Иди, пока приведи себя в порядок». Оставив нового знакомого хлопотать по поводу ужина, я открыл дверь и щелкнул выключателем. «А ничего так, уютненько». Я скинул обувь и прошел в комнату. Провел инвентаризацию. В шкафу десятки однотипных черных костюмов и такое же количество обуви. В самом углу сиротливо пристроились армейские камуфляж и высокие ботинки. Немного покопавшись, обнаружил и спортивный костюм. Да, похоже, о моем имидже уже позаботились. Разобравшись с гардеробом, проверил небольшую уютную кухню. Открыл холодильник. Пусто. Вернулся в коридор и прошел в ванную. Скинул одежду и с наслаждением принял душ. Вышел, накинул белый махровый халат. В ожидании пиццы прыхнулся на широкую двуспальную кровать, включил телевизор. Ага, вот и выпуск новостей. Странно, но об убийстве ни слова. Возможно, потому что подобное происшествие обыденность для местных. Пощелкал каналами и не нашел ничего приличного. Выглянул за дверь и прокричал. Эй, Джус, что там с пиццей? Шеф, все в ажуре! Я вышел в холл, отсюда хорошо просматривался рабочий стол, за которым расположился инот. Не обращая на меня внимания, мой новый знакомый развалился в кресле и лихо болтал с кем-то по телефону. Нет, ни в коем случае. Шеф отдыхает. Да завтра. Лучше во второй половине дня. Все понятно. Джус, несмотря на свой вредный характер, поспешил оградить меня от текущих дел. Сейчас я все равно слабо соображаю. Вернулся в комнату и снова плюхнулся на кровать. Неожиданно зазвонил мой телефон. «Алло? Привет, падре. Я тут общалась с твоим секретарем. В общем, в деле об убийстве есть кое-какие любопытные факты. Я внимательно тебя слушаю. Расскажу подробности при личной встрече». «Договорились». «Эй, погоди, Андрей, не вешай трубку. Что значит «договорились»?» «Меня отрядили, опекать твою драгоценную персону. Я не нуждаюсь в охране». «Вот как? Тогда не понимаю, зачем твой секретарь потребовал от моего шефа направить меня к вам на усиление». «Что? Подожди, какой секретарь?» «Какой-то там Джузеппе. Он тут оборвал нам уже все телефоны. Грозил дипломатическим скандалом». «Извини, я без понятия, о чем ты говоришь. Я говорю о том, что через 15 минут буду у вас. И тебе придется выделить мне жилплощадь». Девушка повесила трубку.